Глава восьмая. Тьма — это бесконечный океан, черные волны которого лениво лижут изрытый бухтами берег жизни. Ты можешь войти в него в любом месте, прогуляться вдоль кромки, пройти так далеко, как хватит сил, но что с тобой там случится, никто не скажет. Тебя может затянуть воронка внезапно налетевшего шторма Ты можешь оступиться и ухнуть с головой в развесшуюся под ногами бездну. Настойчивое сопротивление волн может остановить тебя на середине пути. А если ты неосторожно зайдешь слишком глубоко, безжалостно раздавит, не обращая внимания на титулы, магию, происхождение или толщину кошелька. Сегодня я, судя по всему, зашел гораздо дальше, чем следовало. И промахнулся мимо того единственного брода, которым обычно пользовался. Потому что, когда открыл глаза, чувствовал себя так, словно меня проживали и выплюнули обратно, почему-то побрезговав проглотить. Все тело одеревенело, словно его и вовсе не было. Руки не двигались, ног ниже колен я вообще не ощущал. На треснувших губах запеклась толстая корка крови. Глаза нещадно жгло. При каждом вздохе ребра скрипели цепляющимися друг за друга осколками, а в горле пересохло, как в пустыне. Ты сумасшедший, Артур Рейш, бесстрастно констатировал кто-то, прижав к моему пылающему лбу божественно прохладную ладонь. Хамить Богу, тревожить тьму, прорываясь сквозь нее силой, да еще требовать при этом справедливости. «Воистину, ты первый маг смерти, кто позволил себе такую дерзость. И первый, кто умирает на этом алтаре, вопреки воле моего Бога». С трудом открыв глаза и кое-как проморгавшись, я поморщился, обнаружив себя лежащим у подножия статуи Фола. Добрался-таки, вытребовал свое право, хотя и не совсем так, как нужно». Кровь на губах, похоже, от того, что я, не рассчитав сил, с размаху налетел на каменный постамент. Башка болит, вероятно, по той же причине. А вот переломанные, не зря же я их не чувствую, ноги, это уже тьма постаралась. Обглодала таки, зараза, до костей. И хорошо, если подавилась напоследок. Ну, да я тоже хорош. Сделал таки эту упрямую дамочку. Пусть и погрызла она меня, пусть поломала, но теперь наверняка локти кусает. Я все равно оттуда выбрался. В последний, к сожалению, раз. «Ты меня слышишь, Рейш?» склонилось надо мной обеспокоенное лицо отца Лотия. «Рейш, не спи! Тебе еще нельзя! Я облегчил твою боль, но если ты сдашься, второй раз я не вытяну». «Брехня!» просипел я. Мне теперь все можно. Что ты такого натворил, если бежать сюда пришлось через тьму? И где взял то, что взял, если даже мне не удалось без ожогов к этому прикоснуться? «Твой Бог хоть доволен?» — прохрепел я, наконец-то сориентировавшись и сообразив, почему при моем плачевном положении меня все еще не грызет беспощадная боль. Помнится, когда я в первый раз влетел во тьму без подготовки, то на выходе едва дышал. Мастер Этор меня больше месяца выхаживал, а тут я даже шевелиться могу немного. И язык ворочается, хотя с каждым вздохом делать это становится все труднее. Он вообще слышал, что я сказал? Жрец скривился. Тебя слышал даже я, а Фол, хоть и Бог, Далеко не глухой. «Тогда пускай остановит!» Закашлялся я, выхаркивая из легких кровавые сгустки. «Пусть отзовет смерть! Там больше нет виноватых! Пусть уберет тьму с городских улиц!» «Тебя не это должно заботить!» Усмехнулся отец Лотий. «Но если тебя так это волнует, То проклятия на верле больше нет. Фол принял твое подношение». Я отозвал с улиц смерть, не тронув больше никого, поскольку ты со своей дурацкой затеей умудрился перетянуть весь его гнев на себя. Потому ты лежишь тут, как бревно бесчувственное, и уже почти не дышишь. «Чего?» — недоверчиво прошептал я, борясь с турнотой. «Он освободил всех?» «Как ни странно». Принесенная тобой вещь оказалась для него важнее мести. «Фу!» — выдохнул я, устало закрывая глаза. «Ну, хоть что-то было не зря. Ты умираешь, Рейш, негромко, но с таким видом, как будто открывал передо мной двери истины, обронил жрец. Я снова закашлялся. Естественно, я и без тебя прекрасно знаю, что меня сожрали подчистую». Вместе со всей моей силой. Да и Бог твой обошелся не самым вежливым образом. Что, впрочем, неудивительно, если уж весь его гнев обрушился на меня одного. Что в шкатулке-то хоть было? А ради чего я так старался? Не жилься давай, скажи, а то обидно будет сдохнуть, так и не узнав из-за чего. Ты принес с собой частичку тела Бога. Странно улыбнулся жрец, давно утерянную, но все же сумевшую через века найти путь к своему Создателю. «Погано!» — непритворно огорчился я. «Значит, Нира был прав насчет осколка, и за такой подарок твой Бог не соизволил надо мной с милостивица? Тебе не стоило вызывать его гнев. Скажи спасибо, что до бешенства не довел». Хотя хотел я бы посмотреть на его лицо в этот момент. «У тебя еще есть такая возможность», — спокойно сообщил отец Лотий. «И вообще тебе не обязательно умирать». «Да ну!» — хрипло рассмеялся я, с трудом балансируя на грани сознания. «Сам посмотри, от меня ничего не осталось. Все силы ушли на шкатулку, душа наполовину во тьме». «Фолл вернул ее, иначе ты бы здесь не лежал», — так же спокойно ответил жрец. «Ты, несмотря ни на что, принес ему пользу, поэтому, невзирая на твою дерзость, он предлагает выбор — смерть или служение ему». «Посвящение?» — презрительно скривился я, сплюнув с губ темный сгусток. «Для тебя это единственный шанс. А что я с этого буду иметь?» Отец Лотий скептически поджал губы. «Достойный ответ для мастера смерти. Любой другой на твоем месте ухватился бы обеими руками, а ты еще условия выторговываешь». «Ничего не поделаешь», — оскалился я окровавленными губами. «Такая вот я неблагодарная сволочь. Что я получу от сделки? И не говори, что это не сделка». В противном случае Фол оставил бы меня там, где нашел, и никогда больше не вспомнил, какие у него условия. «Ты будешь жить», — неохотно сообщил жрец, с таким видом, будто я выпытывал у него страшную тайну. «Твои силы возрастут и станут немного иными. Ты получишь проход через тьму, она больше не станет тебя обжигать, но взамен он требует верности» и беспрекословного выполнения его воли. «Так не пойдет», — упрямо прошептал я. «Что, если он когда-нибудь прикажет сделать то, на что я не смогу пойти? Или убить того, кто мне близок?» «А разве такие есть?» — усмехнулся жрец. «А вот это уже не имеет значения. Я хочу иметь право голоса. И если не отказаться, то хотя бы получить разъяснение его приказа. Отец Лути недобро прищурился, и в его зрачках снова плеснулась тьма. «Не стоит торговаться с Богом, Рейш!» Тихо, по-змеиному прошипел он, наклонившись к моему лицу. «Благодарность Фола не настолько велика, чтобы он согласился перед тобой отчитываться, а гнев его страшен». «Тогда пусть катится лесом!» — устало закрыл глаза я. Вместе со своим гневом. Марионеткой в его руках я не буду. А душу мою он и так может выпотрошить в любой момент. Зря. Да пошел он. Мне без разницы, каким образом умирать. Я давно все решил и отказываться от слова не намерен. Даже ради Лена. Так что давайте. Зовите тьму. Лучше уж так, чем потом кто-то скажет, что меня как какую-то муху прихлопнул пролетавший мимо кирпич. Какое-то время в храме было так тихо, что я едва не решил, что уже помер. Никто не орал, потрясая кулаками, не обвинял меня в наглости и не пытал на черном алтаре, добиваясь раскаяния. Никто даже не прикоснулся ко мне, настаивая на согласии. Боги для этого слишком далеки. А жрецы? Что жрецы? Они делают только то, что им велено, и от них практически ничего не зависит. Или думаете, я зря отказался?» «Твое условие принято, маг смерти по имени Артур Рейш», — внезапно прошелестело надо мной. «Отныне ты мой. Ответ на любой свой вопрос и в любое интересующее тебя время ты получишь, но только один раз». Я вздрогнул и поспешил распахнуть глаза, но вспыхнувшие на миг зрачки от салотия уже угасли. А вместе с ними оттуда уходила тяжелая, гнетущая, нечеловеческая сила, одно присутствие которой вызвало на моей коже целый сон ледяных мурашек. Наверное, надо было настаивать на ответах на все мои вопросы, но я... Ой, болван... Сформулировал требование так, что его истолковали не в мою пользу. Хотя уже сам факт того, что это вообще произошло, невероятен. Чтобы Фолл и вдруг уступил в чем-то смертному... Тьфу! Я определенно сглупил. Но ведь ничего уже не переиграть. Интересно, на что я сегодня подписался? «Согласие получено». Абсолютно спокойно подтвердил мои догадки жрец, будто бы ничего не случилось. Я чуть не взвыл от разочарования, но отступать было некуда. Только имей в виду, я буду самым непочтительным твоим посвященным. И самым беспокойным, похоже, вздохнул отец Лотий, уверенно прижимая мою голову к алтарю. Он явно собирался сказать что-то еще. Но слов я уже не слышал. Меня, наконец, подхватила на руки, сомкнувшаяся вокруг тьма. Однако сегодня ее пальцы впервые не были такими холодными. Когда я зашел в кабинет, Йен сидел за столом и что-то сосредоточенно писал. На звук открываемой двери он поднял голову и, потратив какое-то время на изучение моей осунувшейся физиономии, нейтральным тоном заметил. Я и не знал, что простые ищейки умеют ходить по тьме в любом направлении. Мне казалось, им доступен только след, оставшийся от убийцы. Я не прав? С облегчением убедившись, что проклятой метки больше нет, остальных я успел проверить чуть раньше, иен был последним, я лениво прислонился к косяку. «А может, я не простая ищейка и беру тот след, который мне нравится?» «Сомневаюсь», — негромко фыркнул начальник, «как и в том, что соблаговолишь поделиться со мной тайными профессии». Я неопределенно пожал плечами, до сих пор ощущая на одном из них небольшой дискомфорт. Но Лоти пообещал, что к утру следы с моей кожи исчезнут. Фолл почему-то не хотел, чтобы факт моего посвящения стал кому-то известен. Что да зачем, я не спрашивал. Свой единственный вопрос я не собирался тратить так глупо. Спасибо на том, что хоть подлатали и позволили выйти из храма до темноты. Ничего во мне с того времени не изменилось. Я не обзавелся рогами, копытами, новым цветом волос или глаз. Ничего странного в себе я тоже не чувствовал. Появившийся на коже рисунок поначалу сжегся, но неприятные ощущения почти прошли. Разве что заново сращенные кости еще поднывали, да глубоко дышать я еще не мог. Но после того, что было, это нельзя назвать существенными проблемами. Что со шкатулкой, поняв, что ответа не дождется, снова спросил Ян: Ты ее уничтожил? Отдал жрецу, а тот — своему богу. После этого она стала неопасной. «Я бы предпочел, чтобы ты избавился от нее насовсем», — вздохнул Нори откладывая перо. «Вот уж не думал, как какая-то дурацкая деревяшка натворит столько проблем. Что в ней хоть было-то?» Я неприязненно дернул щекой. Я не заглядывал. «Неужели даже не спросил?» Не поверил Ян. Я снова пожал плечами, а затем все-таки зашел внутрь и опустился на свободный стул. Шкатулку делали на заказ. Резьба на ней храмовая, сплошной символизм, предназначенный для защиты смертных от ее содержимого. Работа древняя это и вещи не менее двух сотен лет, и сделана она руками латынистых мастеров. В семье Лори хранилась, видимо, еще с тех времен, когда в Латейне правили темные боги. Но, к счастью для девочки, когда-то на верхней крышке была надпись, предостерегающая от излишнего любопытства. Сейчас этой надписи нет, стерлась от времени. Да и храмовая защита изрядно поизносилась, иначе ничего бы этого не произошло. Жрецы умеют хранить тайны своих хозяев. Вот только оказалось, что и у этой защиты имеется срок годности, и он подошел к концу как раз тогда, когда путешественница вздумала выйти в море. Конечно, никто теперь не скажет, сколько времени и почему шкатулка находилась вне храма, и как она появилась в доме простого торговца. Скорее всего, не самым честным путем потому что без веской причины жрецы ее из своих рук не выпустили бы. Она слишком ценна. Впрочем, как и опасна. С помощью таких вещиц можно перевозить что угодно, от осколков алтаря до кусков разбитых храмовых статуй. Что находится конкретно в этой, жрец не сказал, но она явно содержит частицу силы фола. Пока шкатулка закрыта, Эта сила не вырывается в наш мир и не портит никому жизнь. Но если крышку сдвинуть хоть на волосок, все живое вокруг начинает стремительно умирать. Сперва непосредственно те, кто нарушил защиту, а потом, расходясь, как круги отброшенного в воду камня, смерть выкашивает всех остальных». В случае с путешественницей могу предположить, что Элизабет Дейбс, отец-настоятель, и бабка Лори уцелели лишь потому, что позже всех сели на корабль. Илейн и Рейн, откуда они родом, это последние два города на Хурсе перед выходом в море. А в момент открытия крышки находились достаточно далеко, чтобы проклятие Фола оставило их для третьей волны. Остальное сделало время. Если бы судно не проболталось в море более двух суток, то выживших, возможно, было бы больше, а так судьба, наверное, которая лично мне кажется тем более причудливой, что кара темного бога все-таки настигла уцелевших спустя столько лет, причем опять по чужой вине. А собака? Ей не повезло случайно опрокинуть стол, на котором стояла шкатулка. Та от удара чуть-чуть приоткрылась, поэтому собаке достался первый удар, и она сдохла практически мгновенно, одновременно активировав печати на всех, кому повезло выжить на путешественнице. Лори подошла к опрокинутому столу чуть позже, получив гораздо меньший заряд проклятия, из-за чего умерла лишь через сутки. Но крышку она все-таки закрыла, тем самым подарив нам немного времени. «Остальное тебе известно». На лице Ена проступила задумчивость. «Значит, если бы ты не отдал шкатулку в храм, то после того, как ее открыла мама девочки, она бы тоже умерла?» «Безусловно». «А мы», — нахмурился Нориди, сообразив, что тоже стоял тогда рядом, и был при этом не один. Я криво улыбнулся и поднялся из-за стола. «Пойду я?» дело закрыто, шкатулка в надежном месте, угрозы от нее больше нет. И выцарапать ее у жрецов не смогут теперь даже столичные соскарии. Отчет, если не возражаешь, напишу завтра, когда-то сплюсь. Но расходы за восстановление дверей вешать на меня не вздумай. Я действовал в интересах управления. И не забудь, ты обещал мне ночные по двойному тарифу. Счастливо оставаться. Ян скептически поджал губы, но смолчал, когда я развернулся и вышел, не собираясь больше ничего пояснять. Да и потом меня не нагнал, наверное, уже успев уяснить, что некоторые вещи у меня лучше не спрашивать. Мне, правда, было бы интересно выяснить, что он подумал, когда я прямо у него на глазах растворился во тьме и на несколько свечей бесследно исчез а также о том, как я выжил после столь длительного пребывания в ее цепких каготках. Еще я бы хотел спросить, как долго он топтался в том доме, ожидая моего возвращения, и когда все-таки понял, что ждать больше не стоит. Впрочем, не думаю, что он об этом расскажет, по крайней мере, не сейчас. Что же касается его собственных вопросов, то на большую их часть я вряд ли смогу когда-нибудь ответить. Я связан словом. А если все-таки помогу прояснить какие-то детали, то это будет уже не сегодня. Сегодня я слишком устал.